Глава 9. Летняя ночь накрыла Анейск покрывалом из пронзительно синего, искрящегося звездами бархата. Но если город, с его радостями и тревогами, уснул, то палаточный городок, основанный организаторами фестиваля, похоже, не спал вовсе. С того самого дня, как по границам соснового бора были протянуты ленты ограждения, а в центре его раскинул свои крылья шатер первой медицинской помощи, похожий на дворец, покой приезжим и персоналу только снился. А Джей, закончив прямой эфир с фанатами, закрыл ноутбук и, выключив освещение, откинулся на спинку кресла. Закрыл глаза. Гуров тревожить его не стал. Нервозное молчание между ними, с одной стороны, смутно беспокоило Гурова, с другой, удивительным образом успокаивало. Он хотел познакомиться с Аджеем Полонским и составить о нем личное мнение. Художник предоставил ему такую возможность. Более того, искренне, не стараясь показаться лучше, чем он есть, в то время как имел все средства пустить пыль в глаза и продолжить игру в ангела. Гуров уже был уверен в том, что около религиозной темы в своем имидже Аджей не желал, и принадлежала она, скорее всего, одному из свора окружавших его менеджеров. Лик парня и способность бросаться на помощь без раздумий получили достойную огранку и засияли с такой силой, что поклонники в своем обожании глохли и слепли, охотно забывая, что за респиратором уличного живописца и подослепительной, умопомрачительной красотой на рекламных буклетах скрывается живой человек. Кстати, о буклетах. Гуров припомнил, что в листовке, дарованной ему промоутером в первый день приезда в Анейск, говорилось, что палаточный городок Обетованный находится в полутора часах езды на автобусе от центра. Листовка соврала. На указанном расстоянии от города началась только парковка. И размеры ее, на фоне безмятежного звездного неба и черного гребня леса на горизонте, могли привести в трепет кого угодно. В направлении же к самому городку, именовавшемуся вполне в духе фестиваля, виднелось оранжевая зарево, как от пожара. «Зачем мне в эту преисподнюю, собственно, нужно?» — думал Гуров, наблюдая за тем, как вдоль трассы появляются гуляющие компании, и Вольва въезжает в пульсирующее от басов облако света и звука. Был похож на озеро бурлящей лавы, разлитое по телу бархатной, полный ароматов хвои, сосновой смолы и лунного света ночи. Я ведь совсем не поклонник настолько буйных видов отдыха. Мне б на дачу, к Кричко с Машей. Или максимум на море, в отель для семейных пар с детьми, где аниматоры одеты клоунами и можно погладить дельфина. А Джей молчит только потому, что я не задаю вопросов а опыт подсказывает, что ответил бы он честно, если я не окажусь журналистом, если вопросы задать правильно. Автомобиль, погасив фары и не включая света в салоне, проехал до той части лагеря, где было относительно тихо. Выбор водителя Гуров от всей души одобрил, ибо понимал, что стоило Полонскому явить свой светлый лик на входе, как толпы и давки было бы не избежать. А Джей проснулся, Да и спал ли он, прикрыв идеальную футболку обычной синей кофтой с широким капюшоном и большим карманом на животе? Оксана на переднем сиденье безмятежно спала, привыкнув к подобному образу жизни рядом со звездой. Смеющиеся вереницы гуляк, обходящих лагерь вдоль трассы, сменились на деловитых одиночек. Гуров обратил внимание на идущую в противоположную им сторону девушку с длинными, распущенными волосами, совсем юную. Та же, заметив его взгляд, Широко улыбнулась и приветственно задрала топик до самой шеи. Гуров отвернулся и заметил, что Аджей повторил его жест. Машина проехала еще несколько метров и встала. Полонский повернулся к Гурову и шепотом произнес. — У меня сейчас выступление с вдохновляющими речами на большой сцене. Потом на двух малых. Каждое через час. В перерывах люди и автографы. Тут суета и освещение неровное. Потому без охраны можно затеряться в толпе. Ты со мной пойдешь или сам побродишь? Я сам спасибо. Не хочу мешать тебе работать. Пропуск у меня есть. Твой прямой номер Оксана мне дала, как договаривались. Хорошо. Ты о чем книжку пишешь, Лев? Вопрос застал Гурова врасплох. Как ни странно, за все существование его легенды придумать, о чем именно будет его книга, он так и не додумался. На помощь пришли нетленные воспоминания о Стасе и его чувстве юмора. О смысле жизни сущности любви и упадки нравов среди современной молодежи. «У меня же бейсболка есть, Аджей, нужна?» Художник в темных глубинах капюшона улыбнулся. И улыбка эта, неожиданно естественная, почти застенчивая, удивила Гурова. Он вдруг понял, что выходить под вспышки камеры, приветственные крики толп, кумир и идол совершенно не хочет. Аджей кивнул в знак благодарности, надел предложенный головной убор, натянул сверху капюшон. Тогда ты прибыл в нужное время и место, Лев. По кустам густым не ходи, а то рискуешь познакомиться с нравами современной молодежи ближе, чем хотел. Уверен, твоя книга станет бестселлером. Как я? Потянешь. Ступай. Он открыл дверь и бесшумно выскользнул в ночь. Гуров легко представил себе, как они со Стасом занимаются шашлыками, Мария и Наталья колдуют над салатами, а Аджей лежит в палисаднике под большой березой прямо в траве, раскинув руки и ноги, любуется тем как солнце играет в тонких ветвях и густой листве, как снуют туда-сюда по белой коре старого дерева муравьи, и вокруг, на десятки километров, нет ни единой живой души, знающей фамилию Полонский. «Ну что ж, Гуров, пора вспомнить, что ты еще и на отдыхе», сказал себе полковник, отгоняя сладкие видения об уюте, тишине и впечатлениях. «Не новых, а старых, хорошо знакомых, но от того не менее желанных». Этой ночью ты должен увидеть и узнать нечто такое, что сможешь потом рассказать у мангала и удивить всех. Расследование может подождать до утра. Пусть Мохов сегодня беспокоится и шевелит извильными под фуражкой. У тебя время приключений. Наслаждаться одиночеством довелось недолго. Ему одиночеству. И взяться было неоткуда в этой горячей, пряной, сверкающей фейерверками, гирляндами и прочей иллюминацией ночи. Не имея определенной цели, Гуров просто шагал из тени туда, где между стройных сосен конусами палаток виднелся свет. И свет не подвел. Чем ближе подходил он к эпицентру общего внимания, тем сильнее ритмичные басы танцевальной музыки сотрясали землю под ногами. Скоро мощные динамики утихли, сменившись неразборчивым лепетом ведущего, а потом далекая невидимая толпа взревела, приветствуя главного виновника торжества. Гуров догадался, что Аджей все же добрался невредимым до главной сцены. Полковник улыбнулся, повернулся спиной к источнику звука и направился в противоположную сторону. Костры разжигать было запрещено, но местами были все еще развернуты полевые кухни. Его добродушно подзывали к большим компаниям, иногда останавливали, чтобы сфотографироваться вместе, совершенно незнакомые люди. Кто-то набрасывался на него с пьяными поцелуями, кто-то со смехом стирал со щек помаду, Пару раз в его руке неизвестно откуда возникала початая бутылка пива, и однажды он все-таки присел к длинному общему столу под самодельным навесом, соблазнившись дурманящим ароматом плова, исходившим из здоровенного чугунного казана, почти сказочно стоящего, но почерневшей от копоти треноги. Он отказался от алкоголя, и это было с уважением одобрено. Ему налили душистого таежного чаю в одноразовый стаканчик и рассказали, что тот, кто любит искусство, и Джея им друг и брат а у Льва само выражение лица так и кричит о том, что он любит искусство Яджея, и, и что он, Лев, наверняка играет на гитаре. Гуров исполнил пару песен под аплодисменты незнакомцев и спросил, где здесь можно зарядить телефон. Ему указали на выделявшийся меж сосен столб, снабженный фонарем и увешанный офисными белыми удлинителями. Подойдя ближе, Гуров, приятно удивившись, обнаружил, что не все зарядные устройства заняты. Значит, он действительно может зарядить телефон, а не просто воспользоваться благовидным предлогом, чтобы ускользнуть. Пока Гуров, щурясь от непривычного колка белого света, искал нужный провод, щуплый парень, только что пристроивший свой мобильный на зарядку, поднялся с корточек и вдруг обратился к нему. «Лев? Привет, вот эта встреча!» «Толик, здравствуй! А ты какими судьбами здесь? Как добрался? Автобусы ведь так поздно уже не ходят!» Фотограф неловко переступил с ноги на ногу, будто обдумывая, говорить или нет. Потом все же решился. «Меня ребята забрали из нашего клуба. Ты вряд ли слышал. Новый день называется. Это больше общество моральной поддержки для зависимых людей. Но художники у нас тоже есть. И много. Вот они как раз меня с Олегом познакомили и захватили с собой. Все равно сюда ехали. Ты сам-то рисуешь, что ли? Или расслабиться любишь и увлекаешься иногда?» Что тебе в этом клубе привлекает? Нет, какое там? Я не пью вовсе. Чтобы рисовать, дар иметь нужно. Милованов спрятал руки в карманы, явно стесняясь. Я трупы фотографирую, тут каждому свое. Но Новый День — официальное городское сообщество, созданное под эгидой фестиваля. Туда Джей заезжает каждый раз, когда бывает в городе, и... Вот бедолага, — подумал Гуров, глядя на то, как Толик отчаянно краснеет. И не ночи и неестественно лежащим на бесцветном лице свету и теням этого не скрыть. Джинсы, застегнутая на все пуговицы рубашка и застиранная олимпийка на нем точно те же, в которых Гуров видел его днем у Максимовых. Он и правда не зашел домой. Сразу же, как Аджей уехал, схватился за телефон и не выпустил его из рук до тех пор, пока не нашел тех, кто подбросит его до обетованного, куда везунчика льва увез сам белокрылый небожитель. А счастливцу и дела нет. Он и лишним словом с Аджеем не перемолвился. Интересно, есть ли у него родственники? Судя по тому, как Толик поддерживал общение с Олегом, друзья у него есть едва ли. Милованов продолжал говорить о том, как Аджей помогает всем. И Олеже помог. Про то, что Аджей с самого детства был таким. И именно таким людям судьба шлет самые страшные испытания. И еще, еще. Гуров понял, что благодаря стараниям Сизова нелюдимый Толик проникся к нему симпатией. И сам по себе этот разговор не кончится и в другое русло не повернет. Анатолий, а не познакомишь ли ты меня со своими друзьями? Вы ведь с кем-то встретиться сюда приехали, не просто ночью среди сосен погулять. Эксперт сутулился, закивал поспешно и мелко. Указал, протянув руку, в сторону где располагалась их стоянка гурова встретили тепло оказалось что участники клуба новый день несмотря на то что являлись коренными жителями Онейска, не отказали себе в удовольствии снять на территории обетованного участок и разделить с приезжими радости встреч на природе настоящий огонь зажечь запрещали правила городка но кто то вдумчивый решил не терять атмосферу и установил в центре круга из семи палаток искусственный костер Бутафорский очаг бросал желтые и оранжевые блики на лица сидящих вокруг людей. Услышав от Толика, что Гурова привез сам Полонский, ему выделили почетное место на раскладном стульчике со спинкой и предложили выпить. Гуров отказался, потому что уже понял, в обществе поклонников Аджея слабостями вроде пристрастия к табаку или алкоголю хвастаться не принято. Те, кто имеет их, всеми силами и с поддержкой товарищей, с ними борется. И никак иначе быть, безусловно, не может. Однако у многих это вполне получалось. Очень скоро Гуров заметил, что заводилы компании знатоки самых острых анекдотов и пикантных историй, не трезвы. В алкоголе дела или в веществах. Интереса выяснять не было никакого. Гуров лишь ощутил, что веселье вокруг ненастоящего костра, во многом такое же поддельное, как и сам костер. Своим знакомством с Аджеем хвастаться он не хотел, да и не в тему было. Однако Милованов скромно отсидеться в сторонке ему не позволил. Не утаил ничего. Рассказал и о том, что с таким замечательным человеком, как Лев, его познакомили на работе. Требовалась помощь, и Толик, безусловно, помог потому что он помогает всем и именно за это на службе его все уважают и ценят рассказ же о визите к максимовым в его устах и вовсе превратился в эпическую сагу по спасению души лучшего друга из когтей неминуемой смерти в битве этой на стороне зла выступали нищета одиночество и героин на стороне же добра анатолий милованов сражался с Аджеем Полонским едва ли не плечом к плечу. Слушали его внимательно, деликатно угощаясь газированной водой и чаем из большого термоса. С первых слов Гуров понял, что повествование несколько отличается от событий, которые помнил он сам. Но мешать Толику не стал. Хотя бы потому, что тот не врал. Просто рисовал события так, чтобы выставить себя в них в более выгодном свете. Мешать парню зарабатывать авторитет среди приятелей было незачем, но вскоре стало неприятно от осознания того, что у костра, кроме Толика, поднимал каждый. Ни уважения, ни симпатии здесь он не получит. Зрелище было тоскливым. В запале фотограф даже выскочил на середину поляны к костру, принялся размахивать руками и пытаться дословно передать свою короткую беседу с Полонским один на один. Гуров отлично помнил, что именно от этого разговора Джей избежал из квартиры на площадку. Более того, за сигарету и непринужденные несколько слов сказал им сизом спасибо. Когда, не обращая ни малейшего внимания на явную скуку в рядах слушателей, страстный монолог перешел в рассказ о том, как Толик, вместе с Аджеем, рос в детском доме, Гуров ощутил острую потребность проверить, не зарядился ли еще его телефон. Он сделал движение подняться, но молодая женщина, сидевшая рядом, неожиданно наклонилась и зашептала ему в ухо. «Расслабьтесь, Лев. Когда ребята в палатке закончат чинить колонку, мы дискотеку устроим, и этот цирк одинокого клоуна закончится. Оставайтесь, потанцуем». Гуров покосился в сторону одной из палаток. Внутри и правда горел свет. Под тканевым стенам двигались тени, из открытого клапана входа доносились обрывки эмоционального разговора, щедро сдобренного бранью. Лев ответил так же тихо, чтобы не отвлекать оратора. «Спасибо», — звучит заманчиво. «Но почему же цирк? Вы считаете, Толик фантазирует?» Собеседница улыбнулась многообещающе заглянула новому знакомому в глаза. «Не нужно быть семипедей во лбу, чтобы понять, что уважением на службе не пахнет вовсе. Так и в остальное верить перестаешь, верно я говорю? Вы поглядите на него. Он же неделями на встречах может рта не открывать, наш столик, А сейчас поет соловьем, но только потому, что привел вас. Выглядите вы солидно и, как свидетель его слов, «Скажу за всех. Впечатляете!» Сказано было мягко, почти игриво. Гуров решил, что если бы планировал задержаться в этой компании, то подобного рода внимания его непременно бы смутило. Но он не планировал. «Правда?» «Приятно слышать. Но засвидетельствовать я могу только события, произошедшие со вчерашнего дня и по сию минуту. Мы с Анатолием познакомились совсем недавно». А что, скажите, он мог выдумать о детстве в доме для сирот? Такое не выдумаешь. Наш Толик и правда дедомовец По нему это и заметно. Только сомневаюсь, что с Джеем они были такими закадычными друзьями, как он описывает. А вы вот явно не Дедомовец, Лев. И меня, кстати, зовут Марина. Марина стрельнула лукавым взглядом в сторону костра и улыбнулась еще шире. Посмотрите. Чего сумел добиться в жизни Полонский и в каком первозданном состоянии пребывает Толик. Описывает же он их дружбу так, будто там еще немного и брататься будут. Гуров вежливо посмеялся над шуткой, извинился и сказал, что должен проверить оставленный на зарядке телефон. Ведь именно перед рассветом ему чаще всего звонит супруга. Тихо откланившись, он вернулся к столбу с зарядными устройствами без труда обнаружив его по конусу белого света в темноте. Скоро начнет светать, но обетованный засыпать и не думал. Гуров не мог сказать себе, понравилось ли ему здесь. Что-то упрямо подсказывало полковнику, что если бы видавшая многое Капиталина Сергеевна увидела эти посиделки у искусственного костра, она бы сказала, не верю. Так и Станиславский бы сказал, А Мария, жена Гурова, так и просто, почувствовав фальш с первых нот ночной симфонии обетованного, вызвала бы такси и уехала за любые деньги. Актеры, сделавшие притворство своим ремеслом, тоньше других чувствуют ложь. Художники посвящают жизнь тому, чтобы украсить реальность. Передать ее не такой, какая она есть, а какой она предстает им самим сквозь призму собственного чуткого, болезненно обостренного восприятия и воображения порой, чего греха таить. Он, Гуров, оперативник, он привык укладывать факты в обойму, просто и четко, ведь если хотя бы каплю добавить в этом деле от себя, дело не распутается, пистолет не выстрелит. Съехавшиеся сюда люди, поющие и танцующие, Спящие и занимающиеся любовью в палатках среди сосен жили иллюзиями. Каждый из них бежал от чего-то, от скучного настоящего, страшного прошлого или предсказанного будущего. Черпали силу и вдохновение в белый искры творчества Аджея и раздували из нее каждый свой пожар, отношения к которому Полонский не имел ровным счетом никакого. Здесь бросали пить и украдкой подливали в минеральную воду водку. Здесь воспевали дружбу и поддержку слабым, при этом смеясь над беззащитными, исписывая со счетов, забывая людей, помощь которым вставала слишком дорого. За что в этом мире, странном, трезвом, и пребывающим в грезах одновременно, мире, в котором два плюс два равно столько, сколько видит художник, могут убить, замуровав в стену заживо. От мысли о том, что убийца, способный на подобное, разгуливает сейчас на свободе, Гурову стало зябко, и краски чужого праздника будто померкли. В конце концов, что у него, Гурова, есть? лишь тень. Призрачная идея о том, что убийство эмоционально. Тот, кто поместил живого человека в стену и замуровал в ней, был настойчив, упрям, решителен и зол. Ни секунды не сомневался в своем праве так расправиться с чужой жизнью, не сомневался в том, что человек, ставший через семь лет мумией под живописным полотном Аджая Полонского, заслужил свою участь. Раздался свист. Потом над головой Гурова с оглушительным грохотом что-то взорвалось, и деревья вокруг на долгое мгновение вспыхнули ярко-алым, перекрывая остальные цвета ночи. Шум толпы, приветствующий начало большого фейерверка, сотряс сосновый бор. Громче прежнего, будто из всех динамиков разом полилась музыка. Люди повскакивали со своих мест и веселыми ручьями потекли между деревьев к главной сцене на площади, перед которой желтые, зеленые, фиолетовые, розовые залпы салюта было видно лучше всего. Гуров посмотрел на свой телефон и удивленно обнаружил, как на нем гаснет входящий вызов. Пятый. Что ж, не мудрено, что звонка он не услышал, даже когда почти держал телефон в руках. Тут и мыслей собственных не расслышать. Гуров решил не бороться с судьбой. Он взглянул на часы, прикинул время и решил, что со всеми своими вдохновляющими речами Аджей наверняка справился, и теперь у них появился шанс уехать отдыхать. В том, что художник Хочет отдыхать. И даже очень. Гуров не сомневался ни минуты. А значит, с первой задачей он справился. И даже беспокоить Полонского звонком не придется. Достаточно просто вернуться к машине. Со второй задачей справиться было сложнее. Потому что все пять пропущенных вызовов были от одного человека. И не от Маши. Чего стоило бы ожидать а от Вити Сизова, в начале четвертого ночи. Это говорило о том, что Старлей не спит. И не спит из-за таких новостей, ради которых не жалко набрать знакомого полковника пять раз. Гуров посмотрел на расцветающее цветными всполохами небо и решил, ускорив шаг, поскорее покинуть оживленную и светлую часть лагеря. Там, где темнее и тише, Он сумеет с Виктором поговорить. Если бы новости можно было уместить в сообщение, он бы воспользовался мессенджером. Значит, нельзя. Попетляв по тропинкам минут двадцать и не без удовольствия отметив, что гром и пламя обетованного остались позади, Гуров набрал Сизова. «Поздно не спишь, полковник. Ты не угадаешь, что случилось». Гуров добродушно вздохнул. Редкие оранжевые гирлянды подсвечивали тропинку ровно настолько, чтобы можно было шагать, не боясь свернуть себе шею. Толстый ковер прошлогодней хвои пружинил под ногами. «Я не буду угадывать, Старлей. Я тебя познакомлю с другим полковником. Он веселее меня и любит игры. Прямо как ты. Вот я посажу вас друг напротив друга и угадывайте, пока смерть вас не разлучит». А пока жив, выкладывай. Спецы опознали тело. Никакой лаборатории у нас, естественно, нет. Но тесты и не пригодились. Все оказалось гораздо проще. У него в кармане нашли рецепт на белотоминал. Бела что? Это успокоительное, на основе белодонны. Отпускается, как понимаешь, строго по рецепту. Да и купишь не везде. Чай тебе не настойка как корня валерианы. И пользуют это зелье чаще всего психи и наркоманы. Мохов, конечно, первым долгом предположил, что покойный был наркоман и псих. Кто бы в своем уме так затейливо самозахоронился. Но потом хватило ума проверить там, где рецепт могли выписать. Не психиатра. Ни нарколога в нашей поликлинике и тогда не было, а наркодиспансер был, и даже пропавший без вести сотрудник там имелся. Быков Юрий Михайлович, медбрат. Однажды просто не вышел утром на работу, а позже выяснилось, что вечером домой не вернулся. Супруга пьющая в поиске мужа особо заинтересована не была, ну и замяли это дело, и это еще не самое интересное. Не томи, ведь. Гуров замер и прислушался. Показалось, что не вовремя в окружавшей его тишине хрустнула ветка. Но, во-первых, тишина и правда была относительной. А во-вторых, припомнив слова дже о простоте нравов на фестивале и призывный взгляд девушки Марины, неясный звук полковник решил списать на природное явление. Мало ли, Вдруг своим разговором он потревожил солидную и состоящую в серьезных отношениях пару спаривающихся ежей. Ему сказали не шарить по кустам, он и не пойдет. «Что там у тебя, лев, ты пропадаешь?» «Нет, нет, все в порядке, показалось. Так что там самое интересное?» «Самая конфетка в том, что в этом же году, когда Быков пропал, в нашем диспансере прокапывался от очередного запоя, Преподобный полонский. Так, протянул гласный Гуров, замедляя шаг. Он почти дошел до места, где они оставили машину с водителем. Вроде даже слышал, как шофер, ожидая, тоже с кем-то говорит по телефону, или с самим Аджеем, если тот вернулся. Ты имеешь в виду, что они были знакомы? Верно я понимаю? Нет в свою очередь, протянул Сизой. «Я имею в виду, что они могли быть знакомы с вероятностью 90%. Также я имею в виду, что утром Мохов ожидает на опознание жену Быкова. Опознавать там не густо, как ты помнишь. Костюм, обувь, зубы. Мохов пытается своими силами раскрутить это дело. Иначе бы просто отправил тело в центр. Но шумиха, сам понимаешь, ни к чему. Тут журналистов больше, чем людей, видите». Договорил за него Гуров, припомнив услышанную однажды присказку. «Благодарю за службу и сотрудничество, старший лейтенант Сизый. Завтра подъеду к тебе кофе попьем». Виктор отключился. И именно тогда Гуров расслышал, что в темноте разговаривают двое. Не у машины, а в стороне, за деревьями. И это явно не любовный лепет парочки. Гуров прислушался, сошел с тропы и постарался как можно тише подкрасться к говорящим. На хвое плохо растет трава, кустарник еще хуже. Однако там, куда забрались двое мужчин для приватного разговора, его оказалось достаточно для того, чтобы не подпустить любителей шпионить. Гуров шпионить не собирался, но интонации говорящих ему не понравились. Особенно... Ночью в лесу. Он опустился на корточки и обратился вслух. Я сказал нет. А я услышал да. Чего тебе стоит, Эджей? По старой памяти, мальчик. С уважаемыми людьми. Все будет более чем прилично, ты удивишься. А ты займет-то часа четыре. Я сказал нет. Сам развлекай своих гостей, Сифон. Я тебе не гейша. Тем более тебе сейчас, чтобы мои четыре часа купить, квартиру продать придется. Да ты сам что угодно продашь, ангелочек, когда узнаешь, что это за люди и в каком виде они могут тебя увидеть. Вечеринку на барже, помнишь? Ответа не последовало. Гуров насторожился. Если слух его не подводит, именно так начинается шантаж. Раздался тихий, едва различимый шепот Полонского, и от ледяной ненависти, звучавшей в нем, у Гурова на руках волосы встали дыбом. «Что ты сказал? Что слышал? Когда ты стал звездой, я немалые деньги отдал, чтобы найти записи с той тусовки. На видео тебя нет. И не надо. Потому что на фотографиях ты четче некуда. И поверь, ты там узнаваем». А Джей молчал. Гуров представить себе не мог, что за угроза таилась в снимках, хранящихся у Сифона. Но острый язык Полонский утратил дар речи. Гуров вытянул шею, попытался разглядеть говорящих через кусты. Художника он узнал по силуэту, которого не скрыли ни сумерки, ни мешковатая толстовка. Сифон же на вид был явно крепче Полонского. Остальное терялось в потемках и паутине ветвей, а подняться в полный рост, не обнаружив себя, полковник не мог. Сифон протянул руку, будто хотел взять парня за плечо. Гуров напрягся, приготовившись покинуть свое убежище. Он знал о Джея несколько часов, но и их хватило, чтобы понять, прикасаться к этому парню без его разрешения нельзя. Рука не успела завершить свой путь и замерла в воздухе. Ее остановили сказанные бесцветным, совершенно безжизненным голосом слова. — Я тебя убью, Сифон. Удавлю голыми руками и в подлеске закопаю. — Что ты сказал, щенок? Отжей — Отжей! Когда двое одновременно повернулись в сторону Гурова, тот уже стоял на ногах большего вмешательства не потребовалось тот кого полонский называл сифоном развернулся и не разбирая пути хрустя сучьями направился к другой блекло подсвеченной тропинке а джей узнал гурова постоял несколько секунд будто раздумывая и быстро пошел к машине наверное полонский знал невидимую львом тропинку, потому что у машины оказался раньше его. Разбудил водителя, тот включил фары и свет. Оперативник открыл рот, чтобы спросить, но художник посмотрел на него так, что язык приморозило к небу, и заговорил сам, тихо и очень зло. «Вынюхиваешь, писатель?» «Вперед садись! Оксана уехала с кем-то другим. Я на ногах третьи сутки, мне поспать нужно!» И, не добавив ни слова, нырнул в заднюю дверь. Лег, свернулся на сиденье плотным клубком, спрятал лицо под капюшоном и согнутым локтем и задремал.